Он сразу зарекомендовал себя с хорошей стороны, и мы доверили ему водить группу штурмовиков. Макаров отлично командовал звеном, воспитал целую семью мастеров штурмовых ударов, стал командиром эскадрильи. В период боев под Курском совершил 50 боевых вылетов, в основном по вражеским танкам и по аэродрому. Летал смело и расчетливо. Во время киевской операции капитан Макаров довел боевых, Счет боевых вылетов до 94-х. Водил группы до 18 самолетов в сложных метеоусловиях, и не было случая, чтобы он не нашел цель или сбился с курса из-за губительного огня «Зенита». Третий капитан, сидевший в президиуме, командир эскадрильи Григорий Федорович Филиппов, удостоенный звезды героя, по возрасту почти на 10 лет был старше своих собратьев. В войну Григорий Федорович Филиппов вступил осенью 1941 года. Защищал Москву, дрался с врагом на Калининском фронте, в составе нашего корпуса воевал под Курском, на Днепром. Был рядовым лётчиком, стал командиром эскадрильи, ведущим групп, мастером радиосвязи первого класса. Четвёртый сидявших в президиуме герой Советского Союза был капитан Иван Лазаревич Магильчак. Также настоящий мастер штурмовых ударов Прославленный ведущий Ильюшин. Об этих прекрасных людях и их боевых товарищах думал я и как мог рассказывал в тот торжественный вечер в канун годовщины Красной Армии. Вывод пришел сам собой. Вот такие люди, командиры эскадрильи, капитаны, ведущие групп, самые главные достижения в области воспитания и обучения летных кадров. Они главная опора, ведущая сила, бесценный капитал. Минул праздник. Он хоть и был кратким, по фронтовому скромным, но всё же ярко осветил нашу жизнь, порадовал согрел сердца, заставил подумать над свершениями, взглянуть на себя и на других со стороны, оценить величие наших боевых будней. А они дали о себе знать буквально на другой же день после торжества. Один за другим прилетели истребительные полки новой дивизии. Надо было их устраивать на аэродромы, помочь обжиться, втягиваться во фронтовую обстановку. Выяснилось, что в этой дивизии большинство командиров и летчиков еще не воевали, не обстреляны. А им, не нюхавшим пороху, надо защищать штурмовиков в бою и обеспечивать выполнение боевой задачи по штурмовке врага. Вот в бой новой для нашего корпуса истребительной дивизии Проходив в процессе боевых действий, которые ни на день не затихали. В боевой истории корпуса записаны задачи, которые мы решали в марте на Староконстантиновском, Проскуровском и Винницком направлениях. В те дни корпус осуществлял тесное взаимодействие с 1-й гвардейской и 38-й армиями. Последний день зимы мне довелось облечь в районы Бердичева, Шепитовки, Славуты и Полонного. В двух-трех километрах южнее Шепетовки еще шли бои. Южные окраины города и железнодорожный узел были разрушены. Там не было ни одного уцелевшего домика. Когда пролетал над Шепетовкой, невольно вспомнил Николая Островского. Его бессмертное творение, как закалялась сталь, на котором воспиталось не одно поколение советской молодежи. В Шепетовке жил, мужал, сам писатель-большевик и его герои. Евольно подумываясь, можно разрушить город, сжечь книги, убить человека, но похоронить свободолюбивый народ, закрыть солнце свободы фашистской свастикой, уничтожить великую силу идей марксизма-ленинизма, повернуть историю вспять это никому не дано. Будет новая Шепетовка, краше прежней. В Словоте в тот день встретился с генералом Красовским. Он передал приказ: корпусу взаимодействовать с 1-й гвардейской армией генерал-полковника Гречко, которая наступала из района Полонная на Старый Константинов. Немедленно полетел на командный пункт генерал Гречко. Он принял меня как представителя авиации по деловому, сообщил, что операция намечается на 4 марта. Поставил ряд конкретных задач для штурмовой авиации». Я слушал его и с огорчением думал, что нам в этой операции участвовать вряд ли придётся. Причина очень простая. Установилась плюсовая температура, аэродромы плывут, и надежд на то, что они скоро просохнут, мало. Об этом я и сказал командующему. Законы природы неумолимы.